Глава 18. Рой-3. «Если бы позволяло время, я бы сейчас схватил Хасси в охапку и расцеловал. Но на счету была каждая секунда, поэтому я дал приказ гарнизону станции обрушить всю огневую мощь на врага и только потом повернулся к девушке». «Ну», – улыбнулся я, – «удиви меня». Краем глаза я следил, как тонны энергии разряжаются в каждом выстреле орудий станции – Но белой пелене дебихатов, которую они продолжали гнать перед собой, словно не было до этого дела. «Временная аномалия воздействует на гравитацию, но есть нюанс», – затараторила Хасси. «Мы все пытались уничтожить темпоральные отходы большими массами, как говорит теория КНАФА, у вас на Земле, это, кажется, теорией относительности. Но мы забыли, что масса искривляет не только пространство, но и время». Чем она больше, тем сильнее будет его замедление, а если наоборот масса маленькая, время можно замедлить. Если оно связано с пси-энергией, вернее ее массой, то уменьшая ее концентрацию в точке воздействия, можно попробовать сделать эти отходы нестабильными. «Адмирал, я тут же повернулся к Чилику, чтобы получить подтверждение этой вроде бы очевидной догадки». «Вы видите графики эффективности воздействия малых и больших кораблей?» Вилли понял, что я хочу узнать, благо он тоже слышал доклад Хасси, и на главном экране начали появляться таблицы данных, предоставленными всеми нашими эскадрами. «Разница в эффективности есть, но она не превышает и одного процента», – задумчиво закусил губу Чилик. «С одной стороны цифры были совсем немного обещающими, с другой, будь эффект заметнее», Наши аналитики уже давно бы предложили обратить на это внимание. Она и не могла быть больше. Я прокрутил в голове доводы Хасси еще раз. Даже истребители старались сфокусировать урон. На этом строится наша стратегия. А одиночных выстрелов в разнобой, которые обеспечили положительную разницу, было слишком мало. Наши бойцы чересчур хорошо обучены. Вслед за последними словами в голове сразу же мелькнула какая-то удачная мысль, и я постарался на ней сосредоточиться, а потом выдал одновременно с Адмиралом Чиликом. «Соединение Кельта», — рявкнули мы, — «вывести их показатели». До этого, так как никто из этого отряда не выжил, мы просто пропустили их результаты, но в базах данных все сохранилось, и... «Разница девять процентов», — выдохнул Адмирал. То есть, я быстро прикинул в уме все выкладки Хасси и подтвердившие их данные флота. Если мы выпустим против этого облака слабые батарейки, которые будут использовать примитивные техники, появится шанс уничтожить эту белую мерзость. Что думаете? Я подключил к нашему обсуждению остальных адмиралов, и сейчас каждый из них, глядя мне прямо в глаза с огромного общего экрана, сосредоточенно кивнул. До этого мы просто старались не умереть. Теперь же у нас появился шанс на победу. И кажется, этого ждал не только я. Что ж, тогда начнем. Я думаю, надо постараться задавить облако помехами со всех сторон, чтобы Рой не смог остановить цепную реакцию. Хасси начала говорить в последний момент. Сразу скажу, это не доказано. Просто мне кажется, что наш враг просто не мог не предусмотреть простейшую защиту. «Я бы на месте жуков точно так поступила. А даже если и нет, я просто не верю, что точечного удара окажется достаточно». «Скорее всего, ты права», – согласился я. «Помнишь прошлое столкновение с этой штукой? Тогда десантники использовали техники диагностики. Они были довольно слабые и точечные. Но эта белесая гадость даже не почесалась. Так что попробуем добавить к нашему рецепту еще и полный охват». Всем батареям «Надежды-02» уже вслух я обратился к гарнизону станции, на ходу внося коррективы в свои планы. «Перевести орудие на минимальную мощность. Сальмек, твоих ребят это тоже касается. Всем эскадрам союзного флота. Вывести вперед истребители и отвести назад тяжелые корабли. Бить по минимуму, всем ясно». Громовое так точно было мне ответом. Белое облако темпоральных отходов продолжало обволакивать станцию «Надежда-02» и остатки некогда гигантского флота «Зейлотов». Но теперь мы верили, что сможем справиться и с этой штукой. «Сален, я вызвал младшего Барна по отдельной линии. У меня будет для тебя еще одно отдельное задание. Самоубийственное почти наверняка. Но кто-то случайный с ним точно не справится». «Я согласен». Молодой Вилли ответил без колебаний, и я словно почувствовал легкое касание невидимой струны. Словно ген императора, живущий в Тервинце, стал немного сильнее. Что ж, теперь понятно, почему Фариан сразу согласился. Я и сам в свое время развивал свой путь императора через дергание смерти за усы. Тогда я сосредоточился на деле. Подхватывая все эскадры, что ушли в стороны для удара с флангов, «Вам нужно будет забыть про потери и прорваться к белой пелене с тыла». «Чтобы ударить по ней со всех сторон, я понял». Фариан тряхнул головой, и на его лице мелькнула искренняя улыбка. Он словно на самом деле радовался этой самоубийственной миссии. Я недоуменно посмотрел на стоящего рядом Чилика. Может быть, он догадается, что творится с Тервинцем. Но этот курчавый вояка тоже скалил зубы. Вот же. Я неожиданно осознал. Не я один понимал слабость нашего изначального плана. Тот же Чилик тоже все видел, но не находил, что можно улучшить, и поэтому молчал. А сейчас, пусть я и отправил фактически на смерть две трети нашего флота, план стал гораздо реальнее. «Выступайте», – я махнул рукой молодому Салину. А потом мне оставалось только следить за тем, как работают детали моего замысла. Вот вперед выдвинулись эскадрильи истребителей основных эскадр, по белому облаку ударили сотни тысяч простейших техник, способных в обычной драке разве что синяк поставить. Но здесь, если Хаси окажется права, именно такая волна поможет дестабилизировать и развеять пригнанные дебихатами отходы. Счет шел всего лишь на секунды, но они казались такими длинными. Вот с той стороны начали прилетать атакующие техники Роя, разнося на части наши корабли. Но облако при этом стало как будто рыхлее, чем раньше. Стабильность опустилась до 91%, озвучил Чилик то, что наконец-то смогли оцифровать аналитики Вели. Начинает снова расти 92-93 подхватил ответственный за оперативную сводку офицер. Хасси снова оказалась права, я отметил про себя. Дебихаты действительно подготовились и начали восстанавливать разрушаемую нами защиту. Вот только если наши корабли при этом взрывались по нескольку десятков в секунду, то до воинов Фроя мы до сих пор так и не добрались. Казалось, что победа Жуков неминуема, Но так было бы только в том случае неночнимый фланговый обход. «Боевое столкновение» донесся в командирском канале «Бравый голос Фариана». Ему пришлось вести свои корабли прямо под огонь готовых к его появлению дебихатов, и на стороне молодого Тервинса была разве что только одна вещь. Вряд ли кто-то мог ожидать, что он будет бросать свои корабли на убой, даже не пытаясь ничего изменить. Я видел, как били гравипушки, разнося идущих на сближение жуков. Видел, как те все равно прорывались и за считанные минуты брали на абордаж даже тяжелые линкоры. В рядах дебихатов продолжало царить оживление. Они видели, что мы изменили тактику и не могли это не учитывать. Их атаки стали более агрессивными. Жуки торопливо взламывали наши тяжелые корабли, пока москитный флот истребителей с нашей стороны и со стороны Фариана пытался одновременно развеять облако темпоральных отходов и уничтожить как можно больше пришельцев. Не обращать внимания на дебихатов. Наша цель – только облако. Я отдал новый приказ, и никто ничего не возразил, хотя новая стратегия должна была в разы увеличить наши потери. Точки на главном мониторе гасли одна за другой. Гасли десятками, сотнями, тысячами. Но зато напор на облако темпоральных отходов стал сильнее. Его стабильность уменьшилась уже до 50%. И казалось, уже скоро я смогу в деталях разглядеть скрытые за ним главные силы наших врагов. Надо было только еще немного прибавить. «Всем, всем, всем!» – объявил я по общей связи. «Выводим десантников в открытый космос!» Пусть точно так же бьют по этой белой дряни. Флотские не заставили долго ждать. Открылись десантные шлюзы и навстречу верной, но уж точно не бесполезной смерти посыпались крошечные фигурки. Десятки союзных раз сплотились вместе, чтобы дать отпор новому оружию дебихатов. В то же самое время уцелевшие корабли, чьи орудия были слишком сильны для нашей новой тактики, использовали их не для атаки а для того, чтобы прикрыть собирающиеся вокруг них истребители и отдельных бойцов. Относительные островки безопасности, которые, тем не менее, еще немного усилили наш натиск. Даже интересно стало, кто же первым придумал этот маневр. Я пробежался по отчетам, и на моем лице появилась улыбка. Адмирал Бвин, мой старый знакомый Малари оказался не только хорошим стрелком, но и отличным командиром. «Тридцать восемь минут!» – крикнул адмирал Чилик, озвучивая время, в течение которого мы держались против дебихатов. Его заглушило скрежетом и сигналом тревоги. Сразу в десятки мест амичан произошла разгерметизация. И это означало только одно. Дебихаты тоже не стали биться в лоб и провели свой обходной маневр. Каким-то образом миновали все наши корабли прикрытия, проникли на флагман... И сейчас на палубах кипела жестокая схватка. Сверкнула яркая вспышка. Это абсолютно бесшумно в безвоздушном пространстве раскололась надвая станция «Надежда-02». По корпусу исполинского сооружения пробежали многочисленные трещины. От разлетающихся прочь друг от друга половинок начали отваливаться более мелкие фрагменты. Изображения командиров бортовых батарей гасли по мере того, как они гибли, И вскоре в строю осталась только пара калибров. Это было не очень хорошо. Теперь придется отправить в этом направлении наши последние резервы, чтобы удержать полный охват облака. Но шанс на победу еще оставался. Флагман тряхнула. Взрыв, окончательно уничтоживший станцию «Надежда-02», породил ударную волну невероятной мощи. Никто не ожидал, что у зиелотов окажется такая прорва батареек с энергией, которые в раз разрядились, обрушивая щиты всех, кто оказался рядом. Мы лишились не меньше тысячи кораблей, но и Дебихатов отбросила, давая резервам вернуться и замкнуть круг. «Всем держаться!» Я поднялся со своего места и окутался сразу несколькими слоями брони. Разумнее всего было бы отступить с корабля, чтобы наверняка увидеть, чем закончится наш маневр. Но я, трезво оценивая свои силы, был уверен, что справлюсь и так. Тем более, что если Амичан будет захвачена, наш сектор не продержится и минуты. Успеем ли мы за это время довести уничтожение облака до конца? Почти наверняка нет. Так что будем стоять до последнего. Когда на мостик ворвались дебихаты, шла сорок пятая минута противостояния. Меньше часа мы оказывали сопротивление этим жукам, оказалось, что прошла целая вечность. Тем не менее, лично я еще не сражался, а значит, моим врагам придется встретиться с лордом империи во всем его величии. Гравитационный щит. Я добавил себе еще один слой защиты, словно проверяя свою удачу. Вышло с первого раза. Это точно был хороший знак. И я сразу же толкнул свой щит вперед. Пока против меня сражались обычные жуки, можно было не думать о хитрой тактике. «Можешь не следить за спиной», — рядом встала Хасси, сбивая одного из воинов врага с потолка прямо у меня над головой. «Вот ведь хитрая зараза. Прогрыз броню, чтобы напасть на меня с неожиданной стороны, и при этом догадался прикрыть дыру в корабле щитом из своего собственного доспеха». В итоге я даже не среагировал ни на изменение давления, ни на чужие техники. Он их просто не использовал. Так бы мою защиту и проверили на прочность, если бы не Хасси. Все же хорошо, что она рядом. Тем временем мой гравитационный удар окончательно снес с Дебихата в защиту из высших химер. Да, это определенно были всего лишь обычные воины, не вожди и я аккуратно оглушил их вихрем эргонов, выкачив всю энергию. «Адмирал Хварц!» – рявкнул я на своего советника, который во время боя отошел в угол и старался не мешаться под ногами, понимая, что боевым офицером он будет скорее помехой, чем помощью. «Подберите этих жуков, вспоминайте все, что узнали во время общения с Нираном, и попробуйте вытащить хоть какую-то информацию». «Есть, мой лорд!» Старый Вели сверкнул глазами, а я тем временем встретил новым щитом вторую волну десанта. Дебихаты были не только сильны, но и умны. В любом сражении, если они сталкивались с тем, кого не могли победить, приходил один из их вождей, чтобы довести дело до конца. И считанные разумные во всех захваченных жуками галактиках смогли пережить эти поединки. Огромная мощь батарейки, бойцы поддержки, которые плевать хотели на правила честного боя один на один, броня из абсолютных химер. И вот я в очередной раз оказался на такого врага. Вождь Бехатов прошел на мостик, снеся часть стены и, игнорируя всех остальных, уставился прямо на меня. «Неудавшийся император!» Его рот не шевелился, но в то же время Дебихат создавал вокруг себя звуковые волны. Впрочем, не это было самым интересным. Я сразу же отметил реакцию жука на итог развития моего генома. «Мы знакомы?» Я попытался разглядеть хоть что-то за броней этого странного существа. «Он атакует!» – неожиданно закричала Хасси, и в мгновение ока разрядила весь свой запас энергии в узкий гравитационный луч – который словно шпагой полоснул по жуку. Учитывая, сколько химера вложила в эту атаку, я был уверен, что сейчас враг развалится на две половины, ведь дебихаты не умеют противостоять гравитации. Но вождь лишь поднял вверх свою жучиную лапу, принимая на нее удар, и луч врезался в нее, словно в глухую стену. На мгновение мне показалось, что в броне из абсолютной химеры появился разрез, в котором мелькнуло что-то металлическое, словно стальная перчатка. Но в тот же миг эта рана затянулась, оставив после себя белесый след, который почти сразу пропал. А потом я не был уверен, но мне показалось, что Хасси замерла без движения. Я попробовал краем глаза посмотреть на девушку, но в тот же миг что-то резкое и яркое снесло все мои щиты. Не знаю как, но этот проклятый вождь умудрился достать меня, словно я не батарейка 75-го уровня и лорд империи, а какой-то новичок. Как? Обиднее всего было, что я так ничего и не успел довести до конца. Не уничтожить белое облако, не разобраться в силе этого странного дебихата а петля уже закончилась. Я умер. Центральный корабль посольства Зиелотов. Петля перезапустилась, и Арумекамин находился в том же месте, откуда в прошлый раз они стартовали вместе с флотом жителей Мертвой Галактики. Посол очнулся всего две минуты назад и все еще приходил в себя, вспоминая детали прошедшего боя. Он обещал владыке все рассказать сразу же, но внезапно почувствовал, что не может этого сделать. Он пробрался на вражеский флагман, но потом почему-то умер. Зейлот не понимал, что послужило причиной, но в петлях такие резкие концовки не были чем-то необычным. Главное, он подстраховался, и его помощники, разбросанные по другим кораблям и отсекам станции, смогли что-то записать. Теперь надо было просто загрузить в мозг их воспоминания, уже заботливо подготовленные специально под его тип все энергии, и можно спешить на доклад к владыке. 45 стандартных минут. Ровно столько продержался флот мертвецов, хотя значительно превышающие силы гармонии зеилотов пали гораздо раньше, когда впервые столкнулись с Роем дебихатов. При этом, что характерно, Рой не смог использовать ту странную волну, которая раз за разом уничтожал Надежду-02. Амин сосредоточился на странных отрывочных воспоминаниях об облаке темпоральных отходов, которые гнали перед собой дебихаты, словно стая глумсов. Было ли это правдой, или Амин столкнулся со случайным воспоминанием, навеянным такой большой петлей? «Да, так бывает, будто мираж в пустыне. Ты видишь то, чего просто не должно быть. То, от чего отказывается сама линия истории. Посол не должен был даже останавливать свои мысли на подобных глупостях. Но они словно чем-то притягивали его. Возможно, своей извращенностью и неправильностью». «Амин». Владыка сам вышел на связь, не дожидаясь, когда его слуга наконец-то сподобится организовать закрытый канал. Посол дернулся, ругая себя за непозволительную слабость. И как он мог так отвлечься? Забыть, чем грозит гнев его хозяина? «В чем дело? Почему ты задержался? Как прошел бой?» «Мой господин» — конусоголовый склонился в заискивающем поклоне. Мертвецы показали хороший результат, и пусть в 39 вероятностях из 40 они проигрывают, шанс все же есть, но дебихаты, они и впрямь изменились. Гармония созывает срочный совет, слегка помедлив сказал его собеседник в капюшоне. «Они испуганы, но теперь их страшит не рой. Их страшит то, что чужаки могут изменить историю» и пусть это означает жизнь для гармонии, могут найтись фанатики, которые решат, что даже такая цель не стоит темного пути. Ты понимаешь, что это значит, Амин? Да, владыка. Обычно спокойный и даже чопорный посол по-детски поморщился. Ты должен быть рядом, и если придет время, сохранить жизнь этого лорда мака. Его хозяин по другую сторону экрана и не думал уходить. Он лишь напомнил Амину о его ничтожности, поставил на место, сделав вид, что не даст ему ни единой подсказки. Однако потом смилостивился. «И помни о главном. Петля – ничто по сравнению с вечностью. Никто не должен заподозрить твои истинные цели, так что хорошенько продумай свой план и будь рядом». «Сделаю, владыка». Посол было понурился, но потом гордо вскинул свою конусообразную голову. Он вспомнил о своем странном фантомном видении другого будущего, которое открылось ему при касании этого странного человека, и понял. Он на самом деле хочет быть рядом с ним. Быть, сохранить и узнать, что за тайны придут на его запах.